15. -е. Зона разлома 31, Кыштымская, 15.07.2016 Ужин прошёл в тёплой дружественной обстановке, как пишут в официальных отчётах. При всей авантюрной сущности Каспер оказался не таким уж примитивным барыгой и даже наоборот довольно интересным собеседником. Выяснилось, что перед тем, как вступить на скользкую дорожку теневого бизнеса, парень умудрился получить высшее экономическое образование. А вот Гриша Вяткин, прежде казавшийся личностью всего лишь мутной, наглядно продемонстрировал, что он еще и жадный тупица. Некоторое время он крепился, хотя было заметно, что его р а с п и р а е т от затаённой гордости, но потом не удержался и выложил свой секрет. В прямом смысле. Достал из кармана золотой пакль о и положил его на стол. «Мой личный», – сразу предупредил Вяткин тоном крупного бизнесмена, прикупившего по случаю Молдавию. «Янычар долго торговался, но я сделал ему предложение, от которого он не смог отказаться. «Надеюсь, не б р о н и м а ш и н у предложил», – сказал Каспер. «Ты понимаешь, что Адамчик будет недоволен?» «Это мои проблемы», – небрежно заявил Вяткин. «Разберусь». «Рискуешь ты, Гриша», – покачал головой Каспер. р вы рискуешь. Кузина твоя, конечно, имеет большое влияние на Адамчика, но шеф-человек злопамятный. Есть вещи, которые он не прощает». «Надоест ему нынешняя жена». Сменит её на четвёртую, тогда и припомнит тебе эту самодеятельность. «А что я сделал?» – набычился Вяткин. «Мои деньги. И насчёт скупки паколей босс ничего не говорил. В конце концов, захочет я ему уступлю по умеренной цене, как родственнику, со скидкой». «Яйца тебе он тоже со скидкой отрежет», – хмыкнул Муха. «Левая и половину правого. И гуляй». ь н «С половинкой яйца в штанах не разгуляешься», – заметил скаут, прячу ухмылку. «Завидуете, да?» – Вяткин начал багроветь. «Чему тут завидовать?» – пожал плечами скаут. «По мне, так лучше иметь прибор в полной комплектации и рабочем состоянии, чем кучу денег, которую можно потратить на всё, кроме баб. Или я не прав?» Он обвёл насмешливым взглядом всех и остановился на Ольге. Та и бровью не повела. «Даже мне понятно, что прав», – спокойно сказала она. «Уроды!» Вяткин от злости скрипнул зубами, но из-за стола не вышел. «У тебя будильник в кармане?» – вдруг спросил Муха. «Или п р и ч и н д а л а от страха перед боссом завибрировали?» «Мобильник». Вяткин резко хлопнул по карману, и вибрация прекратилась. «Тут связь не работает», – Муха уставился на Вяткина с подозрением. «Темнишь, Григорий». «Ладно, угадал». Вяткин поморщился. «В с о т о в ы м будильник, чтобы не проспать. А то знаю я вас. Уйдёте без меня. А потом скажете, что раз я с вами не ходил, то и не в доле». «Не доверяет», — Муха переглянулся с Каспером и скаутом. «Конкретно Гришу нельзя в этом винить», — сказал Каспер. «Такое уж гнилое общество этот новый высший свет. Никто никому не доверяет. Четверть века прошло, как из грязи в князи вышли». Привыкнуть к сытой жизни успели, кто уцелел. А мозги бандитские перенастроить времени не хватило. Их потому западные бизнесмены и боятся. «Они не хотят ничего перенастраивать», — сказала Ольга. «Им так удобнее. Только Гриша-то не высший свет». «Ну, полусвет. Всё равно. Крутится рядом, видит, как дела ведутся». «Я, между прочим, здесь», — возмутился Вяткин. «Ты здесь?» — Муха вдруг подался вперёд и уставился Вяткину в глаза. «А кто ты такой на самом деле?» «Я... тут...» э, – Григорий опешил. «Смотрящий!» «Да...» – Муха недобро осклабился. «А может, ты тварь дрожащая, без права голоса?» Вяткин возмущенно выкатил глаза, изображая оскорбленного полусветского льва, но при этом незаметно отодвинулся, словно заготавливая пространство для маневров предстоящей драки. И пространство он заготовил, надо признать, ровно столько, сколько нужно. н и миллиметром больше или меньше. Каспер на этот нюанс не обратил внимания, а вот сталкеры его зафиксировали и напряглись. До сих пор за Вяткиным ничего подобного никто не замечал. До последнего момента Гриша вёл себя как полный профан в военном деле и боевых искусствах. И вдруг такая перемена. Откуда что взялось? Вяткин артистично скрыл, что тоже не лыком шит. Только не от мухи. Да и у скаута с Ольгой глаз был н а м е т а н Скольких орлов они повидали на своём сталкерском веку, ни одному орнитологу не снилось. Но даже среди самых гордых и сильных орлов только единицы умели использовать пространство с точностью до миллиметров и время с точностью до десятых секунды. Это считалось высшим пилотажем и всегда бралось окружающими на заметку. Вот и сейчас, чтобы не провоцировать Вяткина, гости сделали вид, что расслабились, но теперь не выпускали Гришу из поля зрения ни на миг. И тот, в свою очередь, тоже изобразил смирение и вновь стал вести себя, как прижатый к ногтю столичный хлыщ. Заметил Вяткин, что его почти раскололи или не заметил, так и осталось загадкой. «Чего вы прямо?» – пробормотал Вяткин, опуская взгляд. «Как будто я враг какой-то». «Не враг, расслабься», – муха похлопал Вяткина по плечу. «Ну и не встревай». Окончание ужина таким образом вышло скомканным, но никто не огорчился. Технические моменты предстоящего рейда утрясли, голод с жаждой утолили, кислородом подышали, программу на вечер выполнили. Оставалось вздремнуть с часа четыре и будет полный порядок. Боевая готовность и бодрый настрой на последующие сутки. «Ну всё», – поднимаясь, сказал Каспер. «Вы устраиваетесь прямо здесь, гости дорогие, а мы в машинах. Подъём в четыре, стартуем в половине пятого. Годится?» «Вполне», – ответил Муха. «Вы ещё сказали бы, куда мы стартуем», – пробурчал Вяткин. «Я так и не понял, хотя бы в какую сторону». «Зачем тебе?» – усмехнулся Скаут. «За штурвалами будут Хряк и База, навигатором я». «А тебе отводится роль почётного пассажира. Сиди себе, плюй в потолок, любуйся видами. Спокойной ночи». <звы> «Уроды и есть», — едва слышно, но очень нервно проронил Вяткин и вышел из палатки. До утра Каспер тоже направился к выходу, но его придержал за рукав Муха. «Не говори ему, куда мы едем», — тихо сказал сталкер и взглядом указал на выход. «Ты в чём-то его заподозрил?» — также тихо спросил Каспер. «Почему ты напрягся?» «Вы все напряглись, я заметил». Он обернулся к скауту, но тот поддержал Муху. «Просто не говори». «Лады». в Каспер перевёл взгляд на Ольгу, надеясь, что хотя бы она скажет больше. «Считай, что мы страхуемся от фактора дурака», пояснила Ольга. «Чтобы Гриша опять не проявил какую-нибудь глупую инициативу и не запорол дело», сам для себя закончил её мысль Каспер. «Теперь ясно. Годится». Приятных снов, уважаемые пассажане. Или пассажиры. Короче, спокойной ночи. Когда Каспер вышел, сталкеры переглянулись, и скаут беззвучно, одними губами прошептал детскую считалочку. Вышел вон муха. Он подхватил автомат, надел маску и выскользнул из палатки. Через час 2 0 сменить его на посту предстояло скауту. Ольге досталась собачья вахта. Последняя в самый сладкий сон. Посёлок угомонился далеко за полночь, когда экспедиторы уже в свете фар распродали остатки привезённого товара. В отличие от сталкеров, Каспер не стал выставлять посты. Экипажи заперлись в машинах и с чистой совестью дрыхли, как сурки. Сам Каспер ненадолго заглянул в местный бар прослушать, о чём говорят люди. Как он входил в большую палатку, которую местные называли почему-то «ямой», Муха видел своими глазами. А вот куда подевался Вяткин, осталось для Мухи загадкой. В машинах его не было, сталкер умудрился заглянуть в каждую ещё до того, как экспедиторы заперлись в броневиках. На опустевшем рынке ему делать было нечего, а в гостях у бармена Петровича тем более. Таким как Вяткин в подобных заведениях было неуютно. Оставался один вариант. Вяткин отправился бродить по засыпающему посёлку. С какой целью? Выплеснуть раздражение после ужина в компании сталкеров? Поразмыслить? Изучить местный быт? Муха занял позицию в тени у борта ближайшей бронемашины, присмотрелся к мельтешению силуэтов в просвете главной улицы посёлка и прислушался к звукам. Люди сновали целенаправленно, праздно никто не шатался, да и звуки доносились вполне понятные. Топот, короткие реплики, смех. И вся эта активность постепенно сходила на нет. Ближе к часу ночи на улице не осталось и вовсе ни одного человека, а единственным источником приглушённых звуков стала палатка питейного заведения. Получалось, как это ни странно, что Вяткин составил компанию Касперу. Не под машиной же он устроился на ночёвку. Муха покачал головой. Обычно в людях он не ошибался, и Вяткин был не таким уж загадочным, чтобы Муха не сумел его просчитать. Хотя, если вспомнить реакцию смотрящего на угрозу, какой-то секрет у этого кадра всё-таки имелся. Во всяком случае, это следовало предполагать. Ведь и на старуху бывает проруха. Раньше Мухин в людях не ошибался, но это не значит, что так будет всегда. Поэтому лучше допустить возможность ошибки и подготовиться, чем убедить себя в своей проницательности и попасть из-за этого в п р о с а к Перед самим собой-то какой смысл выпендриваться, играя роль великого психолога? Ещё примерно полчаса Муха пребывал в неведении относительно того, где находился Вяткин. За это время сталкер успел изучить некоторые особенности ландшафта и отметил для себя, что лёгкое перевозбуждение местных жителей объясняется не только фактом прибытия каравана, но ещё и преобладанием оттенков красного в окружающем мире. Даже ночью горизонт и дальние холмы – подсвечивались тлеющими углями адского пояса. Ещё за эти полчаса Муха трижды напрягался, услышав подозрительные звуки. В скалах по ту сторону рыночной площади что-то шуршало и цокало, почти как в лесу под дымером или поблизости от базы Пушкарёва в Минске. Ясно, что звуки могли быть просто похожими, но Муха на всякий случай п о с т а в и л их в один ряд с теми, что издавали твари. И так совпало, что когда Муха насторожился в третий раз, из п я т и ь н о й палатки вышел Каспер. Один. Без Вяткина. Усмехнувшись каким-то своим мыслям, или припомнив услышанное в баре, Каспер достал ключ-брелок от машины и двинулся к месту ночлега. Как раз к бронемашине, в тени которой притаился Муха. И в этот момент Муха вновь услышал характерное цоканье. Только теперь источник звуков находился не где-то между скал, а совсем рядом, по другую сторону броневика. Муха приготовил к бою вал и осторожно выглянул из-за машины. Каспер ничего подозрительного не услышал, поэтому даже не обернулся. А в следующий миг его сбили с ног две твари. Те самые... Даже в неверных красноватых отблесках местного вечного заката муха узнал этих существ. Именно они атаковали сталкеров под дымером. А уж когда на сцене появилась особо крупная особь этого вида, у мухи отпали все сомнения и вопросы. И не только в отношении того, кто шуршал и цокал в скалах. Куда подевался Вяткин тоже стало предельно ясно. Ведь крупная тварь появилась на сцене не сразу. Сначала на сцену вышел фальшивый Гриша. Вяткин склонился над лежащим ничком Каспером, схватил его за волосы и заставил запрокинуть голову. «Ты так и не ответил», – властным тоном сказал Вяткин. «Куда вы собрались ехать утром? Отвечай, или умрёшь». «Можно подумать, если отвечу, ты оставишь меня в живых», – п р о х р и п е л Каспер. «Куда вы собрались?» Вяткин потянул за волосы сильнее. «На дальнюю заимку», – обреченно ответил Каспер. «По этой ложбине дальше, не сворачивая, от окраины посёлка пять километров». Вяткин поднял взгляд на тварей. Десятка-два особей вихрем промчались мимо машин в сторону дальней окраины посёлка. Сколько тварей осталось с Вяткиным, Муха не видел. Мог лишь предполагать, ориентируясь на звуки. И судя по этим звукам, и скал на базарную площадь выбралось до сотни опасных существ. При желании такая орда могла за полчаса превратить спящий посёлок в братскую могилу. А вот если посёлок проснётся, в о з м о ж н ы варианты. Муха покосился на свой автомат и впервые пожалел, что держит в руках такое хорошее, но бесшумное оружие. В данной ситуации треск калаша был бы предпочтительнее едва слышного пуканья специального автомата. Хлопки вала могли не расслышать даже Ольга и Скаут, что уж говорить о дрыхнущих местных жителях в дальних палатках или о голдящих старателях в баре. Мухе оставалось лишь заорать во всю глотку, и он отлично понимал, что это будет его последний крик в жизни. Муху уже раскрыл рот, но ситуация вдруг изменилась. Во-первых, вожак тварей сбросил человеческое обличие и стал самим собой. Во-вторых, одна из тварей вдруг выросла рядом с мухой и приставила ему к горлу клинок. Ну и в-третьих, ещё две твари скользнули в гостевую палатку, спустя секунду вынырнули и подбежали к вожаку. Судя по их поведению, сталкеров на месте они не обнаружили. И это тварей о з а д а ч и л а Вожак обернулся к мухе и вновь принял человеческий облик. Державшая н о ш у горла мухи, зверюга подтолкнула сталкера, и ему пришлось выйти из тени бронемашины. «Где Пакаль?» – едва не рыча от злости спросил Вяткин. «В Карганде», – ответил муха, незаметно направляя ствол автомата, который самоуверенная тварь даже не удосужилась отнять, в живот конвоиру. Вяткин вдруг исчез, и тварь приняла облик подполковника Пушкарёва. «Он был у скаута», – припомнил Пушкарёв. где твой приятель я его пасу лидер тварей вновь трансформировался в вяткина достал из кармана два пакаля красный и золотой аккуратно сложил их и поднял на вытянутой руке на уровень глаз словнолюбительскую фотокамеру затем вяткин начал разворачиваться будто бы выполнял строевой поворот кругом только очень медленно в какой-то момент пакали дружно завибрировали вяткин поднял другую руку и махнул своим бойцам «Он там!» – Вяткин указал на правую сторону улицы. «Уходит в скалы! Взять!» С десяток тварей помчались в указанном направлении. Остальные уставились на в ы ж а к а словно ожидая, что он выдаст им давно обещанный десерт. Муха почему-то был почти уверен, что всё так и есть, и что десертом станет мясорубка, в которой погибнет весь посёлок. «Сначала этих!» – Вяткин кивком указал на бар. Что ж, вожак твари был прав. Оставлять у себя в тылу ораву пьяных, но вооружённых старателей было опасно. Алкоголь – штука нестойкая, нейтрализуется адреналином вмиг. Так что после первого же выстрела в тылу у тварей может возникнуть вполне боеспособная ударная сила. Времени на размышления не осталось. Пришла пора действовать. Муха выбрал мизерную слабину спускового крючка и... В ту же секунду Каспер вдруг ловко вывернулся из рук тварей, прыжком встал на ноги и влепил Вяткину апперкот. Вожак тварей клацнул зубами, отшатнулся и вернулся в истинный облик. Но главное, ещё будучи в облике Вяткина, он выронил пакали. Мухин тотчас нажал на спусковой крючок. Выстрел вала оказался для конвоира неожиданным, а главное – смертельным. Мехамухин получил относительную свободу действий и больше ни о чём посторонним не думал. В таком состоянии ему было не до раздумий. Главный чужак сумел поймать красный пакль, о но золотой отлетел под бронемашину. Туда же нырнул и Каспер, и уже оттуда он разрядил по ногам тварей весь магазин своего грача. Несколько длинных мускулистых рук попытались вытащить Каспера из-под бронемашины, но верткого юношу было не так-то просто схватить. В конце концов твари плюнули на это дело и просто жахнули из какого-то странного оружия. Длинные иглы ураганом пронеслись под днищем броневика, продырявили все колеса, воткнулись в броню, но Каспера не задели. За миг до залпа он выскользнул из-под машины, запрыгнул на лобовую броню и спустился через люк в броневик. «Что за шухер?» – заспанный хряк уже сидел за штурвалом. «Заводи!» – крикнул Каспер. «Подкачку на полную мощность! Колеса пробиты! Джон, к пулемету!» «Врубай ночной прицел!» «Да что за беда-то? Твари из 29-й!» «Ух, ёпть! Как они сюда попали! Ты уверен?» «Уверен! В интернете их фотки видел! После в о п р о с ы разворачивай машину! Маневрируй!» «Тяжело маневрировать», – вздохнул хряк. «Полную бочку золота закачали. Почитай 4 т о н н ы без малого». «Ах, т о н г слить можно?» «Бочку не опрокинуть. Соты н а д вынимать». «База, помогай». Каспер бросился к бочке и ухватился за ручку перекладину одной из ёмкостей. Вынимать её было очень тяжело, но в четыре руки вполне реально. Другая проблема – куда выливать?» Ахтунг попытался открыть боковую дверь, и в неё тут же заглянула уродливая морда. Каспер и база окатили тварь золотом, и она убралась из просвета люка, но повторять эксперимент люди не стали. Следующие соты опрокидывали прямо на пол, и золото медленно вытекало из машин через два технических лючка в днище. Пока Каспер и запасной экипаж сбрасывали золотой балласт, хряк увёл машину подальше от базарной площади, да вот беда, перепутал направление». В результате броневик не покинул посад, а очутился в центре посёлка, как раз там, где развернулась ожесточённая схватка между тварями и успевшими вооружиться людьми. Как мочить тупых мутантов, скауты Ольга знали досконально. Но в том-то и беда, что мутировавшее под воздействием радиации зверьё в Чернобыльской зоне о т ч у ж д е н и я было в основной массе тупым, а напавшие на посёлок твари имели чуждый, но всё-таки разум. Да ещё и двигались, как молнии, не уследишь. Чтобы справиться с таким противником, прежних знаний и умений явно не хватало. Но тем ы отличаются, хорошие бойцы от плохих, что умеют импровизировать, не нарушая при этом основных правил эффективного боя. Противник слишком силён – обрати его силу против него же. Слишком быстр – замани его туда, где быстрота не имеет решающего значения. Слишком умён – Сделай так, чтобы он не смог просчитывать твои ходы, а задачи его непредсказуемостью. Всеми этими маленькими хитростями Ольга и Скаут владели в полной мере. А еще у них в рукаве был припрятан небольшой козырь. Им была способность чувствовать напарника и даже угадывать мысли друг друга. Тот самый фамильный дар, о котором упоминал Скаут. Это почти мистическая мысленная связь и позволила сталкерам импровизировать согласованно и безошибочно.